Глава 32. Юра. Договор, который дала Соня, оказался элементарным. По сути, это была расписка, что он, такой-то, снимает комнату на срок в три месяца у Софьи Владимировны Ниловой и обязуется съехать не позднее такого-то числа. Указывалась и сумма, которую Юре предстояло заплатить за комнату. Ему нужно было только вписать паспортные данные и расписаться. Сонины паспортные данные здесь тоже были, и Юра некоторое время таращился на ее дату рождения, пытаясь осознать, что между ними 10 лет. Десять? Ну ладно, девять с половиной, все-таки 33 ей исполнилось через три недели. Видимо, Соня, отвечая на вопрос про возраст, просто округлила цифру. Юра все заполнил, после того, как девушка ушла на работу, а затем помыл посуду, и, одевшись, отправился в кафе на встречу с Машей и остальными родственниками. Юра любил семейные встречи и радовался, что у сестры сложились отличные отношения не только со второй женой отца, но и с ее мамой и отчимом. Маша их тоже обычно приглашала на все торжества и с удовольствием общалась с ними. И Лидия Петровна, мама Оксаны, и Иван Дмитрич, ее муж, отчасти заменили Юрия и Маше, бабушек и дедушек, которые давно умерли, и со стороны матери, и со стороны Алмазова-старшего. Юра еще немного помнил родителей мамы, а вот Маша совсем нет. В общем, компания в кафе должна была собраться большая. Сестра, отец и Оксана, близнецы, Лидия Петровна и Иван Дмитрич. Торжество в честь завершенного первого курса у Маши планировалось почти как на день рождения. Но Юру это не смущало, даже радовало. Он не видел своих родных уже больше месяца, собственно, со своего дня рождения, который был в мае. Оксанин папа, первый муж Лидии Петровны, на таких сборищах никогда не присутствовал, хотя к внукам и дочери приезжал часто, но только в те дни, когда поблизости не было бывшей жены и ее нового мужа. Юра общался с ним мало, но каждый раз не мог удержаться от жалости к этому пожилому мужчине, который после развода по собственной вине так и не нашел себя. Мама Юры смогла все пережить и отпустить ситуацию. А вот Валерий Михайлович нет. Он жил один, работал, в свободное время приезжал к Оксане и Володе с Юлей. Но во всем этом ощущалась какая-то натянутость. Словно он каждый раз перешагивал через свое желание лечь и умереть. Подходя к кафе, Юра чего то вспомнил Оксаниного отца, причем в связке с Соней. Только сейчас он осознал, что между ними есть что-то неуловимо общее. В чем заключается эта общность, Юре было сложно сформулировать, но одно он знал точно. И Соня, и Валерий Михайлович производили впечатление людей, которым неинтересно жить. Вот только отцу Оксаны было уже за 50, а Соне-то на 20 лет меньше. «Юрка!» – завопила Маша со столика, как только ее старший брат зашел в кафе и замахала руками. Юра, улыбнувшись, зашагал в сторону собравшейся компании, быстро оглядывая присутствующих. Отец, такой же светловолосый и высокий, как Юра, но менее тонкокосный, Алмазов-старший был мужчиной крупным, широким в плечах, откинувшись на спинку дивана, пил из бокала что-то ярко-малиновое. «Точно не вино. Перед кафе Юра заметил машину отца. Значит, он за рулем и сегодня в безалкогольном режиме». Рядом с Михаилом Борисовичем сидела Оксана, которая на контрасте с мужем казалась совсем крошечной. Ее кудрявая макушка была на уровне его плеча. Она тоже улыбалась, глядя на то, как Юра идет по залу. Рядом с Оксаной сидела Лидия Петровна, на коленях у которой примостилась Юля, что-то увлеченно рассказывающая бабушке. На сиденье напротив расположились Маша и Иван Дмитрич. Между ними торчала взъерошенная голова Володи. В отличие от Юли, которая была похожа на отца, Володя сильнее напоминал Оксану, особенно волосами, более темными и очень кудрявыми. Но характер у него был совсем не девочковый, а бандитский, и заставить Володю слушаться можно было только с большим трудом. Он обожал машинки и различную технику, И сейчас перед ним на столе стоял здоровенный танк. «Привет всем!» «Ого!» — сказал Юра, подходя к той стороне дивана, где сидели Маша, Иван Дмитриевич и Володя. «Вот это у тебя машина! Покажешь? Что за модель?» Показу. с важностью и гордостью кивнул мальчик. «Это Т-34. Ты в то не узнаешь?» В танках Юра разбирался чуть лучше, чем в оттенках губной помады или баллистических ракетах, но все же не настолько. Да, не признал. А что он умеет делать? Он умеет... Вот так всегда. Послышался Оксанин ироничный смешок, как только Володя начал рассказывать Юре об умениях и строении танка. Настоящего, а не игрушечного. Праздник для Маши, а все внимание близнецам все лучшее детям», продекламировала Маша и позвала официантку, чтобы Юра мог сделать заказ.